Глава 15. Но на следующий день, когда я окончательно успокоилась и отодвинула от себя гнетущее ощущение, смогла нормально соображать. Кяр выразился очень странно. В какие отношения он не хочет лезть? Тогда мне показалось, что речь шла о нашей компании артефактологов, но точно ли он имел в виду моих ребят? Эле, ты витаешь в облаках. Привлек моё внимание Тоби. «Каникулы всего неделю. За это время нам нужно успеть как можно больше. Во втором семестре на занятия ходить всё-таки придётся, хотя сильно сомневаюсь, что там появится какая-то польза». «Да-да, я здесь». Отозвалась задумчиво, но на открытый учебник так и не посмотрела. «Слушайте, а сколько стоит увеличитель внутренней силы на рынке?» Хельмансон деловито собирал известные факты. Снова сомневаешься, что на этом можно сорвать куш? Да их почти не достать. А стоимость зависит от силы заряда. Начинается с пяти серебряных за самые слабые и кратковременные. Потолок цены не знаю. Потому что мощные маги подобным обычно не занимаются. За усилители, заговоренные чистокровным драконом или демоном, скорее всего, можно хоть пять золотых требовать. Я медленно перевела взгляд на него и напомнила. Но Грант нам заплатил в три раза больше самых высоких ожиданий. «Ну, понятно, почему», — осклабился Бобби. «Свою любимую хотел порадовать». Не отвлекаясь на формулировки, поскольку уже официально признала себя наложницей, я просто продолжила размышлять вслух. «То есть очередная подачка? А вам не показалось странным, что он купил этот амулет для студента?» Показалось, конечно. Неожиданно поддержал Хельмансон с многозначительной улыбкой. Если у студента с драконьего факультета слабый врожденный резерв, то он обязан его развивать, а не пользоваться костылями. В крайнем случае купил бы амулет сам, чтобы не позориться. Я почти уверен, что куратор Абель приобрел его для себя. Парень огляделся, как бы никого из обсуждаемых не было поблизости, и заговорил тише. У них с Куратором Ремером силы равны. При следующей стычке такой временный усилитель и может стать решающим фактором. Разумеется, он не признался бы в этом открыто. Это же чистокровный дракон. Ниже его достоинства победить демона с помощью какого-то артефакта. Но мы-то с вами понимаем. Предлагаю больше никогда не поднимать эту тему. Все сразу закивали, приняв такое разумное объяснение на веру. Но я возразила, «Стоп, еще пара вопросов». Хельмансон, вернись в начало того параграфа. Усилитель точно не может дать магию кому-то из бездарных». «Сто процентов», — заверил Рыжий. Но все же нашел нужный текст. «Мы ведь каждое слово проштудировали. Артефакт активируется только внутренней силой. Требуется хоть бы искра дара. Раскачать ноль он не способен». Картина выглядела идеально. Пазл к пазлу». Но что-то меня смущало. Я никак не могла поймать верную мысль. Может, Кьяр вовсе и не это имел в виду? Может, он вообще ничего в виду не имел? Но при расследовании преступления ищи того, кому выгодно. Гранту выгодно иметь в кармане артефакт на всякий случай. Но почему он просто не купил такой же еще раньше, если вообще подобную мысль допускал? А еще ему очень нравится моя зависимость от него». Дракон этого и не скрывает. Сегодня после завтрака я, наконец-то, отважилась пойти в бой, подошла к двум старшекурсникам, а потом и удалось поговорить с отличницей из той самой лесной компании. Всем не отказали, а последняя хотя бы объяснила. Я универсал, благородная Лея, то есть постоянно переживаю, как бы ни отчислили. Ни в коем случае не стану тратить время на какие-то мелкие заработки, рискуя отстать по учебе." Честно признаться, у уникалов ситуация не намного лучше, особенно у тех, кто вышел из бедных семей. Мы твердо нацелены сначала получить диплом, а уже потом устраиваться на работу. И вот тогда, пожалуйста, дипломированный специалист никогда без заказов не останется. По всему выходило, что в академии мы помощника не найдем. За свое место здесь держатся все студенты, а самые нуждающиеся из них еще усерднее остальных. Полученный шанс они ни за что не упустят. Наши три побочных факультета не в счет. Оставались опытные маги в городе, но с их расценками всплывет вопрос о рентабельности. Не вечно же мне переливать заработок от карточек в поддержание на плаву основного дела? но и не с нашими кустарными объемами соваться к дипломированному специалисту, а раз так, то волей-неволей я буду зависеть от Абеля, его расположения и хорошего настроения. Появилось подозрение, что если мы создадим еще один увеличитель силы, то Грант и его выкупят за баснословную сумму. Все снова будут радоваться чрезвычайно выгодной сделке. «Вот что со мной не так, если я опять пытаюсь отвертеться от его опеки, хотя уже вроде бы на все согласилась и просто отсрочила? Тем не менее остановиться я не могла». «А если в одном из нас есть искра?» «Невозможно», — помотала головой Ленса, и тотчас замолчала. Она в последнее время постоянно ходила угрюмая. Кьяр совсем перестал подпускать бедняжку близко к телу, а после того, как она его распробовала, сейчас наступил период жесткой ломки. Мы старались лишний раз девушку не трогать, потому ее ответ развернул Хельмансон. Из присутствующих точно ни у кого. Мы же все вертели артефакт в руках. Будь хоть искра, он бы активировался. А уж вас, благородных, с детства на дар проверяют. Какие еще сомнения? Но какая-то разгадка есть, упрямо настаивала я. Просто не в наших книгах, а, например, в той, которую однажды Кьяр взял из архива. Абель и Ремер знают о чем то чего не знаем мы. Вот бы нам такую книгу на пять минут. У меня как раз несколько повторителей найдется. Я похлопала себя по карману, где сохранила три лучших образца. Мирта недовольно протянула. Да кто бы сомневался? «Ты же двинулась на копирование!» иди лечись!» «А мы давайте уже разработаем амулет от веснушек. Это куда интереснее!» «Но веснушки так веснушки!» Сдался Хельмансон. Массовой поддержки я не встретила. Даже депрессивная Аленса не встрепенулась. Хотя вот сейчас бы ей возмутиться. Кто вообще разрешил служанке так разговаривать со своей госпожой? «Распоясала я Мирту, сама виновата!» Выбраться в город удалось к концу каникул. Гран как раз отправился на выездные тренировки, а девчонки и друг с другом уже неплохо ладили. Я все равно наплела, что хочу купить себе какие-нибудь обновки, перестраховалась на случай, если Абель вернется раньше и заметит мое отсутствие. Художник жил на окраине столицы, туда я добралась на наемной карете, местном аналоге такси или каршеринга. Но поскольку я управлять не умела, выбрала вариант с извозчиком. Здание оказалось большим и длинным, со множеством входов в разные квартиры. Я нашла цифру восемнадцать и постучала. Но когда мне никто не ответил, повернула ручку и убедилась, что открыто. В городе действительно спокойно, раз можно не запирать двери. «Жорж, ты здесь?» «Это Элея, но ты можешь звать меня по-дружески, богиней Эрой». За длинным коридором разворачивалась гостиная, битком заваленная разным хламом. У стен валялись листы с моим изображением, возможно, неудачной попытки. Сам художник сутулился над большим столом и корпел над карточками. Рукой только махнул, не оборачиваясь. Противный он какой-то. Мне с первого взгляда не понравился, но его таланту можно лишь позавидовать. Перед ним сохли изящные рисунки на картонках. Каждый стоит не меньше трех золотых, а в высоких стопках лежали дешевые копии. Теперь-то мне были ясны отличия. Перенесенные изображения не такие яркие и похожи на обычные игральные карты, не самой дорогой колоды. Я не хотела его отвлекать, но пришлось. «Жорж, я хотела узнать, сколько повторителей понадобится на ближайший месяц, и еще, Если все таки их усилить, то это не снизит качество копий?» «Скоро это чудовище придет. С ним обсуждай», — заворчал наконец-то художник. Я невольно улыбнулась, значит, Кьяр тоже сегодня заглянет. Это же не будет считаться назойливостью, если мы здесь пересечемся. Ждать пришлось не больше часа. За это время я успела осмотреть все жилище. Да, художника сделали рабом на галерах. Но на всех тумбах раскиданы мешочки с золотыми монетами, а на кровати свален новый зимний гардероб великолепного качества. Вероятно, он старается и для своей выгоды. Такими темпами через несколько месяцев переедет в самый центр города. Хотя и эту просторную квартиру можно было назвать шикарной, если бы кому-то пришло в голову навести в ней порядок. кяр вошел в дверь, без удивления глянул на меня. «Явилась наконец-то?» Все на нас спихнуло, сама отлыниваешь». «Пришла бы раньше, если бы знала, что ты ждал», — искренне ответила я. Мне казалось, что ты видеть меня не хочешь. Даже в библиотеке ни разу за неделю не появился. Кстати, мне нужно с тобой обсудить еще один вопрос. Он карточек не касается. Демон стряхнул снежинки с короткого зимнего пальто. Как странно, что ему воплощению чистого огня так сильно подходит снег. Ремер снял верхнюю одежду, откинул на вешалку. Поскольку он молчал, я просто продолжила мысль. «А Ленса по тебе очень скучает» если между вами все кончено то хорошо бы и ей это сообщить я с ней и не начинал чтобы заканчивать эта девка стала гораздо красивее пусть найдет себе кого посговорчивее отвесил он и без паузы перешел к другой теме бросая мне мешочек твоя доля жорж твою куда кидать тут уже свободного места не найти заезжий купец забрал всю партию Требовал скидку, получил пинка. В итоге заплатил с наценкой. И раз уж наша звезда соизволила явиться, накида еще несколько черновиков на будущее. «Так у меня подходящего платья нет», — растерялась я. Кьяр посмотрел на меня прямо, на секунду замер, а потом передразнил. «Так пора уже без платья. Тогда мне понадобятся носильщики, чтобы вам обоим гонорар доставлять». «Ну уж нет», — испугалась я. «Меня стесняешься или Жоржа?» «Так он золото все равно любит больше женщин». Я смутилась, до сих пор не понимая, шутит он или предлагает на полном серьезе. потому я ответила честно. «Вас обоих и всех покупателей, которые это увидят. Не буду я позировать голый». «Тогда возвращаемся к предыдущему варианту». Судя по тому, как он быстро сдался, демон и не думал настаивать. «Иди в дальнюю спальню». Поворот за четвертой кучей мусора. Я здесь иногда ночую, вот и расчистил себе закуток. Найди что-нибудь в шкафу и переоденься. Заниматься этим сегодня я не планировала, но почему бы и нет? Раз уж я все равно выбралась, и неизвестно, когда смогу приехать снова. Забежала в указанную комнату, нашла шкаф и распахнула. Все сплошь черное. Пиджаки, пальто, рубашки и брюки. Только серебряные пуговицы и пряжки выделяются в монотонной гамме. Это вещи яра. Если он намекал на какое-нибудь платье для румбы, то я его не увидела. «Ну и чего ты ждешь солнце? Бери какую-нибудь рубашку. Подвяжем ремнем. Я вздрогнула, ведь не услышала, когда он вошел в спальню. А если б я уже разделась? Но, осознав смысл его слов, нахмурилась. «Твою рубашку подвяжем? Но это не танцевальный наряд». Разве? Он будто всерьез удивился. Почти одно и то же. Жорж добавит нужных красок. Ему же важен только силуэт. Так силуэт и создается специально тканью и фасоном. Нет, Кьяр, это будет совсем не одно и то же. Демон устало поморщился. Давай попробуем. Если Жорж не справится, начну искать варианты. Проблема в том, что те платья просто так не купишь. Их обычно заказывают... «Дама терпимости и разные закрытые заведения, о которых ты уже знаешь». Я разволновалась еще сильнее. Но вот и он практически прямым текстом сказал, что мои танцы — удел вовсе неблаговоспитанных дам. Даже одежда считается порочной. «Ладно, попробуем», — сдалась я. «Тогда выйди, пожалуйста». Вместо этого демон сделал шаг ко мне. Застыл в такой близости, что голова закружилась, протянул руку и через мгновение подал мне рубашку. Лучше эту, она самая длинная. После того, как он вышел, я еще долгое время провела в комнате. Переодевалась две минуты и еще четверть часа пыталась унять колотящееся сердце. Тончайший черный шелк не топорщился, а струился по фигуре до середины бедра. А я буквально не могла справиться с одной мыслью. Эта ткань касалась его кожи, а теперь касается моей. Грант правильно назвал мое состояние болезнью разума, но в последнее время так остро не накрывала. Танцевать мне пришлось босой и в полной тишине. Жорж увлеченно делал зарисовки. Кьяр вообще ни разу не оторвал взгляда от окна. Он будто нёс какой-то караул, боясь ослабить внимание от происходящего на улице. Я старалась замереть в наиболее удачных позах, но художник и без того схватывал на лету, и долго позировать не пришлось. Уже скоро он отпустил меня. Набросков пока достаточно, ему все равно не разорваться. Переодевшись в свое длинное и закрытое платье, я вернулась к мужчинам. Они как раз обсуждали новые картинки. Теперь Кьяр уже сам настаивал на маске. Закрывая лицо еще сильнее, чтобы даже линия подбородка не читалась. Боги, раньше я и не представлял, как похотливые мужики падки на таинственность. И не стесняйся, делай талию еще тоньше, а ноги длиннее. Настоящей внешностью она никого не покорила бы. Кьяр глянул на меня и без паузы продолжил. Солнце, уезжай, я пока останусь. Оказалось, что теперь тут ближайшее тихое место. Если бы не служба, я бы вообще в академии не появлялся. Потому если снова соскучишься, ты знаешь, где меня найти. Еще недавно колотящееся сердце сейчас остановилось. Это что, приглашение? Спокойно почитать книги он мог бы и в своих апартаментах, но туда я не могу прийти без риска. То я для него назойливый таракан, мешающий спать, то приходи, когда хочешь. Что-то сломалось в наших отношениях, появилось непроходимое напряжение. Мы раньше не были ни друзьями, ни врагами, но сейчас окончательно пропала легкость взаимного равнодушия. Однако я не поддалась новой непонятной муте, а попросила. еще одно дело, Кьяр. Заговори мне артефакт. За тобой долг, помнишь?» Он подошел и взял смешную кривульку с моей ладони, даже сморщил нос, будто она источала запах, соответствующий внешнему виду. «Что это?» «Амулет усыпления», — объяснила я. «Используется лекарями. Всего один заряд, но, судя по описанию, уложит даже демона». Кьяр заинтересовался. «Какого демона ты собралась уложить? Не переживай ни тебя. Ведь моя жизненная цель — тебя будить, а не усыплять», — улыбнулась неловко, чтобы подчеркнуть иронию. «Кьяр, я абсолютно уверена, что в этом деле ты откажешься мне помогать, поэтому опустим подробности, сделай свою часть, и мы в расчёте». Он пожал плечами, прочитал с листка формулу и заговорил. Когда я уже выходила из квартиры, расслышала фразу, вряд ли адресованную мне, возможно, просто брошенную в пустоту. Точно появилась для того, чтобы меня разбудить. А мне-то что теперь делать? Я не остановилась и не переспросила. Между нами копятся недомолвки и намеки, и все они лишние для умственного здоровья.